Праздник Джун Обед начался в молчании. Джун сидела напротив Ирен, в напротив солнца. В молчании был съеден суп, прекрасный, хотя чуточку и густоватый. Подали рыбу. В молчании разложили ее по тарелкам. В отложился Сегодня первый весенний день. И Рен тихо отозвылась. Да, первый весенний день. Ну, какая-то весна, сказала Джун. Дышать нечем. Никто не возразил ей. Рыбу унесли чудесную дурскую камбалу.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 советую тебе съесть котлету джон больше ничего не будет но джон снова отказалась и котлету унесли иран спросила ф вы слышали моего дрожда баси не ответил как же как же он теперь заливается по весеннеу я еще в сквере его слышал когда шел сюда он такая прелесть прикажете салату сэржу Унесли и жареных цыплят. Заговорил Сомс. Спаржа неважная. В осенне стаканчик хереса к сладкому. А? Джон, ты совсем ничего не пьешь? Джон сказала. Ты же знаешь, что я никогда не пью. Вино, гадость. Подали яблочную шарлотку. на серебряном блюде. И, улыбаясь, и Рен сказала, а «Азалии в этом году необыкновенные». Бассейн пробормотал в ответ, «Да, необыкновенные. Совершенно изумительный запах». Джон сказала, «Не понимаю, как можно восхищаться этим запахом». «Билсон». «Дайте мне сахару, пожалуйста». Ей подали сахар. Сомс заметил, шарлотка удалась. Шарлотку унесли. Наступило долгое молчание. Ирен подозвала бился и сказала, «Уберите азалии. Мисс Джон не нравится их запах. «Нет-нет, пусть стоят», — сказала Джон. По маленьким тарелочкам разложили французские маслины и русскую икру. Исон спросил, «А почему у нас не бывает испанских маслин?» Но никто не ответил ему. «Маслины убрали».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 Взяв одну, Сомс спросил, «А когда начало спектакля?» Никто не ответил. Подали турецкий кофе в эмалевых чашечках. ирен сказала, спокойно улыбаясь, «Если бы... если бы что?» спросила Джон. «Если бы всегда была весна». Подали коньяк. Коньяк был старый, почти бесцветный. Сомс сказал, «Босини, наливайся себе». Босини выпил рюмку коньяку. Все поднялись из-за стола. «Позвать кем спросил Сомс. Джон ответила, «Нет». Принесите мне пальто, Билсон. Пальто принесли. Ирен подошла к окну и тихо сказала. Какой чудесный вечер. Вон уж звезды. Сомс прибавил. Ну, желаю вам хорошо провести время. Джун ответила с порога. Благодарю. Пойдемте, фил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 Раскрывали то, что единило их всех Под этим пылающим страстью небом. Бассин и Джун молча вошли в театр И поднялись на свои места в ложе верхнего яруса. Пьеса уже началась, И полутёмный зал с правильными рядами людей, Смотрящих в одном направлении, напоминал огромный сад полный цветов, которые повернули головки к солнцу. Джон еще ни разу в жизни не была на верхнем ярусе. С тех пор, как ей исполнилось 15 лет, она всегда ходила с дедушкой в портер. И не просто в портер, а на самые лучшие места, в середину третьего ряда кресел, которые старый Джолиан,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 Джун предвкушала много радости от этого вечера. Они пошли в театр, никому не сказавшись, беспровожатых на Стенхэп-гейт, и не подозревали об этом. Там считалось, что Джун уехала к Томсу. Джун надеялась получить вознаграждение за эту маленькую хитрость, на которую она пошла ради жениха. Она надеялась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 Вы же знаете, ради вас я готова на всё. Я хочу быть всем для вас. С улицы донесся шум, и смешавшись с ним пронзительный звонок возвестил о конце антракта. Дджун не шевельнулась. В ее душе происходила отчаянная борьба. Поставить всё на карту, бросить вызов тому влиянию той притягательной стиле, которая отнимают у неё,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 «Туэй, Тимэн». Они рассказали у Тимоти, что видели в театре Джун и ее жениха. «В портере? Нет, не в портере. А, в амфитеатре. У молодежи теперь считается очень модным ходить в амфитеатр. Да нет, нет, не совсем. Они были... Вообще вся эта история ненадолго... Маленькая Джун просто металлогром и молнии. Со слезами восторга они рассказали, как джон возвращаясь на свое место, посредине действий отшвырнула ногой чей-то цилиндр и каким взглядом ответил на это хозяин цилиндра. Ефимия имела привычку закатываться беззвучным смехом в конце, неожиданно переходившим в визг. И когда миссис мол всплеснул руками и сказав Господи боже, отшвырнула цилиндр Ефимия начала так взвизгивать, что пришлось приводить ее в чувство нюхательными солями. Выйдя от тетушек она сказала миссис Тэттимен отшвырнула цилиндр О, я больше не могу для маленькой д этот вечер задуманный как праздник,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 Она не заботилась о своих словах. «Мы обедали у Сомса. У этого собственника? А кто там был? Его жена? Бассейн? Да. От глаз старого Джолиона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 «Достать молоко» и, отвернувшись, проворчал. «Не надо так постно засиживаться в гостях. Ты совсем расклеилась!» Он закрылся газетой, сердито зашуршав страницами. Но когда Джон подошла поцеловать его, старый Джоли, он сказал «Спокойной ночи».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 Зная мало, вернее, ничего не зная, он все же с безошибочной проницательностью чувствовал что-то неладное. Он подозревал, что в бассейне слишком зачастил на Монтелье сквер. «Может быть, он и не мерзавец», — думал старый Джолион. «У него хорошее лицо».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 «Никогда она будет цепляться за него, упорная, как рог. Она от него не отступится». Глубоко вздохнув, старый Джолиан взялся за газету. «Может быть, хоть здесь он найдет утешение?» А Джун...